Ветка Сакуры в Японии Одновременно три японских издательства — Такума, Синте и Иомиури, прекрасно осведомленные о планах друг друга, выпустили в начале мая 1971 года книгу Вселудовчинникова «Ветка Сакуры». Впервые она была опубликована в «Новом мире», номера второй, третий за 1970 год.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 Журнал «Токио Кейцзай» пишет, что всеволоду Овчинникову помогло разобраться во многих проблемах японской жизни глубокое знание культуры Востока. На это же обращает внимание и газета «Тосю Симбун». «Ветка Сакуры» — вдумчивое толкование Японии человеком, прожившим в стране семь лет. Для японцев книга — это зеркало, которое позволяет нам критически взглянуть на самих себя. Журнал «Дзэцугия нонихон» отмечает широту, с которой Всеволодовчинникову удалось охватить разнообразные стороны современной японской действительности. Эта книга — подлинная энциклопедия Японии. Ветки сакуры, говорится в рецензии, ценна и справедлива критика современной японской культуры. А еженедельник Сюкан Буныюн подчеркивает, что в книге Всеволодовчинникова чувствуется дружественное отношение автора к народу Японии.